И на что бы трогать? Пусть бы собака бронился. То уж такой народ, что не может не брониться. Ох, мир, какое счастье посылает Бог людям. Сто червонцев за то только что прогнал нас. А наш брат ему и песики оборвут, И из морды сделают такое, что и глядеть не можно. А никто не даст ста червонных. О, Боже мой, Боже милосердый!